Катеколон с удовольствием стал рассказывать о своем знакомом. Ну, как тебе известно, он много пережил в личной жизни, дочь у него умерла, он принял в свой дом приемную, хотел выдать ее замуж, а жених путался с комедиантками. Одно время Псел решил даже скрыться за стенами монастыря, но потом... Как он сам говорит с улыбкой на устах, его снова увлекли в круговорот жизни сирены столицы. Это неплохо сказано. Сирены столицы. Ха -ха -ха. Ну, ведь он большой поклонник гомеровского мира, любит Платона, считается у нас великолепным стилистом. Слог — это великий дар. Но этот писатель играет словами, как фокусник на ярмарке мечами. Да, Псел с одинаковым удовольствием пишет торжественные панигирики василевцам и какое-нибудь пустяшное сочинение вроде «Похвалы блахе Ты помнишь, как начинается этот трактат? «Поистине удивительно, что в то время, как все подвергаются блошиным укусам, прекраснейший наш Сергей избегает их жал». Человеку дан такой прекрасный талант, а он тратит свой дар на подобные пустяки, морщился Феопемпт. Или его увлечение философией? Неужели псал не понимает, что читая Платона, он подвергает опасности свою душу? Хоть философ и друг мне, опять же рассмеялся Катаколон. «Но должен тебе по совести сказать, что ради одного красиво построенного периода этот муж способен погубить и собственную душу». «Сие весьма печально», — Промолвил Феопент, не понимавший, что такое шутка. Презирал он и всякие бесплодные упражнения ума, и всячески препятствовал просвещению порученной ему скифской паствы, считая, что людям, недавно приобщенным к христианству, книги могут принести лишь вред, сея в неопытных душах сомнения, ибо родят у человека пытливость к земному и могут поколебать веру в святую Троицу. «Паче всего надлежит помышлять о вечном спасении», — прибавил сокрушённо митрополит. «Только безумцы могут мыслить иначе», — вяло ответил Катеколон. Ему стало совсем скучно в этих покоях, пропахнувших церковными курениями, смешанными со зловонным дыханием больного митрополита. В ожидании приема у русского короля, как в своих разговорах послы называли Ярослава, они знакомились с городскими достопримечательностями, главным же образом с церквами и рынками, удивляясь богатству и многолюдству Киева. Епископов обычно сопровождал в странствиях по городу неутомимый Людовикус, которого и здесь многие встречные узнавали и расспрашивали о его делах. Митрополит Феопемт наотрез отказался встретиться с латынинами под тем предлогом, что он в эти дни пишет срочное послание патриарху, требующее полного уединения и сосредоточенности ума. Зато Илларион с видимым удовольствием всюду ходил с послами и хвалился перед ними киевскими храмами. Особенно изумляла послов церковь Святой Софии, поражавшая при медленном приближении к ней своей огромностью и пятнадцатью золотыми главами. Внутри она казалась созданием ангелов, сияющая мозаиками и позолотой, росписью и подвешенными на цепях светильниками, дивно сработанными русским медником. Готье Савейер покачивал головой. Мрамор! Воздушные своды, паникадила, какое величие, бормоталон, а Илларион ревниво следил за впечатлением, какое производила на епископа эта красота. И епископы поднимали взоры к повисшему в воздухе куполу и должны были признаться, что ничего подобного не видели раньше. На огромной высоте витал мозаичный вседержитель в пурпуровом хитоне и голубой хламиде, и вокруг него летали среди легко перекинутых сводов крылатые херувимы. На главной арке зрению представлялось. Трогательная сцена благовещения, эта далекая поэтическая мысль и вымысел книжника напоминали о земных женщинах, трудившихся дома и на полях. Люди верили, что все так и было, и что Дева Мария в тот день занималась изготовлением пряжи для завесы Иерусалимского храма. В алтаре взоры посетителей прежде всего привлекало мозаичное изображение Богоматери в лиловом покрывале с тремя золотыми звездами на челе и в пурпуровых башмачках, женственно выступающих из-под длинного царственного одеяния. Она вздымала руки над всем миром, и на стене виднелась надпись на греческом языке, которую Илларион перевел послам «Да поможет ей Господь от утра и до утра». В этом изображении зрителю представлялось что-то тревожное. В огромных широко раскрытых глазах Софии скрывалась тайна. Или это и явилась миру София, мудрость, художница земли? Епископы невольно умолкли, и, пораженные великолепием видения, не задавали больше суетных вопросов. Ниже мозаист изобразил сцену Евхаристии, Христос Причищал апостолов хлебом и вином, и можно было яственно рассмотреть трепетные руки, протянутые к чаше, и складки одежд, взволнованных порывом умозрительного ветра, всюду блистало золото, как бы напоминая о богатстве и могуществе русского князя. Работы по расписыванию храма еще продолжались. В некоторых местах франкские послы видели живописцев, устроившихся на помостах, на которых стояли горшочки различной величины с красками. Как объяснил Илларион, это были мастера, вызванные из Греции. Но им помогали, перенимая искусство живописания здешние отроки. Они растирали краски, давали советы художникам, так как лучше, чем греки знали русский мир, и даже иногда брали в руку кисть. Все трудились с большой поспешностью, торопясь закончить работу прежде, чем высохнет свежая штукатурка на стене. И на деревянных помостах царило большое оживление. Наверху, где помещалось кафизма Два иконописца клали последние краски на картине «Тайное вечеря». Было занимательно смотреть, как оживали лики участников этой странной трапезы и оставались темными черты Иуды. Дольше всего помедлили послы перед изображением семьи Ярослава. По словам Иллариона, ее написал под западной аркадой какой-то юный русский художник. На главном месте восседал Христос. С одной стороны, князь подносил ему подобие киевского храма, с другой — простирала руки в христианском благоговении Ирина. Оба они были в золотых коронах, за Ярославом стояли сыновья, за Ириной — дочери со свечами в руках. Все были в пышных греческих одеяниях. «Которая из них Анна?» — спросил Роже, долго рассматривавший изображение. Людовикус указал перстом на высокую деву в парчевом наряде, стоявшую впереди сестер, на южной стене храма. Епископ Готье изумлялся больше всего красоте мозаик. и Ларион объяснял, почему они сияют всеми цветами радуги. Для зеленого цвета подбирается двадцать пять оттенков, для коричневого — двадцать три, и так для прочих. Кроме того, художник располагает камешки не прямо, а под некоторым наклоном, поэтому они освещаются по-разному и тем самым принимают различную окраску. Вот почему все это так прекрасно. Что касается епископа Роже, то его особенно поражали огромные средства, затраченные на постройку и украшение храма, на покупку церковных сосудов. Он покачивал головой, когда Людовикус сообщил ему, что мраморные колонны доставили сюда из Херсонеса, на порогах их с невероятными трудностями перетаскивали берегом при помощи катков. «Кирпичи русские научились делать и обжигать уже давно», — так рассказывал Илларион, весь сиявший гордостью за русскую землю. Его слова тут же переводил Людовикус, так как священник не знал латыни, а епископы не изучали греческого языка. При церкви находилась палата, где происходили суды, помещалась книгохранилище, куда желающие могли прийти читать книги. Готье с любопытством рассматривал их, но к его огорчению они были написаны на славянском или греческом языках. Осматривая храмы и торжище, епископ Роже не забывал о поручениях короля. Генриху очень хотелось получить в приданое за невестой мощи папы Климента. Между прочим, когда посольство покидало Францию на одной из остановок в пути, а именно в Реймсе, прево, находящийся в этом городе церкви Святой Марии по имени О-дель-Рик, тоже убедительно просил епископов разузнать, действительно ли находится в той стране, куда они едут, где-то на границе с Грецией город Церсона. Примечание. Прево, в данном случае ведущий церковным хозяйством, вообще же королевский чиновник. Благочестивый Прево слышал, что там, в день посвященной памяти мученика, море отступает от острова, на котором стоит гробница святого, чтобы паломники могли пройти к ней посуху. Роже стал наводить справки относительно этого необыкновенного чуда, Людовикус, принимавший участие во всех церковных разговорах, хотя его душа, если верить слухам, уже давно была продана сатане, по поручению епископа стал расспрашивать Иллариона, но тот ответил, что ничего не знает о подобном удивительном явлении, хотя бывал проездом в Херсонесе, когда направлялся в Константинополь. Ну где же находятся мощи прославленного мученика? Добивался роже. Глава его положена в церкви успения которую у нас называют Десятинной. — Чего же мы ждем? — воздел руки епископ. И в этой церкви воздух был необычайно гулким благодаря вделанным в стены кувшинам, которые называются голосниками, так как делают особенно звучными человеческие голоса и церковное пение. Этот воздух напоминал почему-то о горных высотах. Илларион подвел епископов к каменным гробницам, находившимся недалеко от алтаря, и произнес с благоговением Здесь покоится великий наш царь Владимир, создавший эту красоту, и супруга его греческая царица Анна. Епископы некоторое время помолчали перед гробницами таких знаменитых людей. Камень был украшен крестами и пальмовыми ветвями. Просветитель нашей земли. «Новый Константин!» — шептал Илларион, и также тихо его слова переводил Людовикус. «А где же мощи святого Климента?» — тоже шептом спросил епископ Роже. Илларион показал рукой на серебряный ковчежец на престоле. Епископы с завистью посмотрели на это сокровище. В те дни монастыри и церкви всеми правдами и неправдами собирали останки святых, бедренные кости, челюсти, зубы, даже отдельные волосы. Рожея прикидывал в уме, сколько могла стоить подобная реликвия, ну, по крайней мере, триста золотых. Конечно, расходы по ее покупке оправдались бы от приношений паломников в течение одного или самое большее двух лет. Дело было верное, но продаст ли Ярослав эти мощи? Сделает ли он такой подарок королю? — похитить? Нет, русские могли заподозрить послов, произвести розыск и отрубить виновным головы. Епископ с досадой вздохнул. Здесь Илларион оставил франков, так как к нему прибежал княжеский отрок и шепнул что-то на ухо и епископы в сопровождении того же Людовикуса отправились на Подолье. Для этого пришлось спуститься с горы к реке, уже издали доносился шум огромного торжища. Кричали продавцы и покупатели, ржали кони, мычали коровы, блеяли овцы, издавали неприятные крики, непривычные для франков верблюды, уходившие с тюками товаров на безобразных горбах в далекие страны. Место, где происходили купли и продажи, со всех сторон окружали обнесенные прочными чистоколами торговые дворы. Здесь были расположены, по словам Людовикуса, немецкие, польские, еврейские кварталы, обитали арабы, маравы, итальянцы и хазары. Тут же находились подворья новгородских купцов и варягов. Епископы не знали, На что же обращать свое внимание? В темных подвалах, в вонючих лавках, под легкими деревянными навесами и просто на редне громоздились всевозможные товары, блистающие холодным огнем оружие, черные кольчуги, меха, огромное количество горшков, кувшинов и мисок, деревянных кадушек, ложек. В глиняных корчагах продавали мед и вино конопляное масло и перец, а еще дальше торговцы разложили веретена, шиферные пряслицы к ним, знаменитые русские веревки, лучше которых ничего не может быть для корабельных снастей и охотничьих перевесов. Направо находился скотный рынок, налево — житный, где покупали пшеницу, горох и ячмень. За столами меняльных лавок сидели жирные скопцы, седобородые евреи и величественные арабы, красившие бороды в огненно-рыжий цвет. Арабские купцы привезли из Багдада зеленую кожу, искусно сплетенные уздечки с разноцветными кистями, украшенные бляхами седла, ценные клинки мечей. Немецкие купцы торговали сукнами. Они придавали им синий цвет с помощью травы, которая называется «вайда». Греки доставили в Киев шелковые ткани и все необходимое для писания, бумагу и чернила, и люди рассматривали эти сокровища, проверяя на ощупь добротность цветистых материй, стучали пальцами по звонким глиняным сосудам, взад и вперед бродили праздные гуляки, пришедшие сюда послушать, о чем говорят торгующие, всюду царило оживление. Поучительно ходить по торжещу, смотреть на чужестранцев и приторговываться к товарам, показывая цену на пальцах. Персты, поднятые целиком, указывали на гривны. Затем человек как бы отсекал половину указательного пальца на левой руке другим пальцем, и это обозначало полгривны. Впрочем, многие продавцы говорили здесь на всех языках мира, счет же при помощи пальцев велся для большей верности. Когда епископы были в самой гуще толпы, какой-то бородатый славянин, судя по одежде, украшенной меховой выпушкой не из бедных людей, поднялся на опрокинутую бочку и стал что-то кричать, поворачиваясь во все стороны. Некоторые из прохожих тотчас столпились около него и, задрав носы, слушали призывы. Епископы, на которых большого внимания здесь никто не обращал, так как в толпе встречалось много польских и ирландских монахов, становились в недоумении и ожидали от Людовикуса объяснений. У этого человека убежал раб. Теперь он делает оглашение. Таков закон. Владелец раба предупреждает, что если кто спрячет беглеца в своем доме или даст ему кусок хлеба или хотя бы укажет, на какой дороге ему лучше всего идти, чтобы скрыться от преследования, то заплатит судье столько же, сколько за убийство человека. Значит, находятся люди, которые дают беглым рабам кусок хлеба и помогают им скрыться от владельца? Сделал вывод епископ Готье не без некоторого удовольствия. — Так бывает, — ответил Людовикус. Но епископ Роже не мог одобрить подобную чувствительность. Он сказал, если все рабы разбегутся, кто же будет обрабатывать нивы благородных людей? Взволнованный хозяин убежавшего раба продолжал кричать во всю глотку. «Чего он хочет?» — обратился Готье к Людовикусу. «Просит помочь в поимке беглеца. Напоминает о награде за содействие». «Велика ли награда?» — задал вопрос Роже. Людовикус объяснил, что за поимку раба полагается одна гривна. «Это много?» Гривна — большая серебряная монета. Что же можно приобрести за нее? Лошадь, например, стоит здесь две гривны. Если кто задержит двух беглых рабов, получит возможность приобрести для своего хозяйства коня. Это неплохо. Немалая награда, вздохнул Роже, точно сожалея, что не может ловить беглых рабов. И часто они здесь убегают? Нередко. Потому что многие из них были в прошлом свободными поселянами, но сделались рабами, поступив на работу. Почему? Наймит становится рабом за всякую малость, за порчу плуга или небрежное отношение к валам, также за самовольную отлучку. А раньше эти люди жили на свободе. Понятно, что при первом удобном случае они убегают, ведь положение раба здесь тяжелое. Господин может даже убить провинившегося. И не отвечает за это по суду? Ну, если господин убьет раба в трезвом состоянии, не отвечает. А если в пьяном, несет ответственность за убийство. Странно, — рассмеялся Готье. Считается, что если он убьет раба в трезвом состоянии, то за дело. Под влиянием же опьянения господин может ошибиться, неправильно истолковать поступок раба. — Здесь тоже встречаются большие крючкотворы. Но разговор был прерван новым событием. Теперь уже орали два человека, что-то вырывая друг у друга из рук. Расторопный, несмотря на свою тучность, готье, успел рассмотреть, что предметом жаркого спора является добротный плащ синего цвета. — Что им нужно? — спросил он у переводчика. Человек в меховом колпаке уверяет другого, что эта одежда, которую он продает, украдена и принадлежит ему и требует возвратить ее. А другой? Другой доказывает, что купил плащ. Лица у обоих спорящих были искажены от злобы и негодования. «И как же они разберутся в этом деле?» — поинтересовался епископ Проже. Людовикос, уже наблюдавший подобные сцены на всех ярмарках Европы, пожал плечами. «Вероятно, дело закончится в суде». Спорившие кричали. «Это мое? Нет, мое! Зачем же ты продаешь плащ? Еду в Курск. Деньги нужны на дорогу». Вокруг споривших собралась толпа зевак, везде одинаково жадных до да подобных зрелищ. Пройдя еще немного, епископы очутились на том месте, где продавали рабов. Опустив головы в жалких рубищах, босые и, видимо, голодные, эти люди ждали своей печальной участи. У некоторых с особенно злыми глазами руки были связаны за спиной веревками. — За что их продают? — с сокрушением спросил Гутье. Я говорил, может быть, за порчу плуга в интересах хозяина совершить такую сделку. И они не имеют возможности выкупиться на свободу, откуда у них средства. А этим пользуется владелец, имеющий право обратить неоплатного должника в рабство и продать его за большие деньги. Около выставленных на продажу любопытные переругивались со злыми холопами, стерекшими достояние своего господина. А к рабам уже присматривался восточный купец в Челме, поглаживая бороду. Такой товар считался выгодным, на этой торговле люди легко наживались. Но с невольниками было немало хлопот. Случалось, что эти богопротивные разбойники предпочитали удавить себя, чем отправляться в цепях в Константинополь и волочить там позорное существование. Из Константинополя невольников иногда везут в Египет и делают из них евнухов, — равнодушно заметил Людовикус. Поглядев некоторое время на несчастных, епископы стали вновь подниматься в город. По дороге Людовикус, хорошо знавший Киев, показывал им достопримечательности. Вот Бориславлев двор, чуден двор, здесь живет путята. За дубовыми чистоколами стояли высокие хоромы с птицами и фантастическими узорами на оконных наличниках.